Глава 10. За завтраком мы с Дамианом молча глядели в тарелки. А я так хотела увидеть его при дневном свете, увидеть по-настоящему. Жевать было больно. Губа распухла, и ела я через силу. Дамиан залепил порез на шее куском марли. Чем дольше мы жили вместе, тем длиннее становился список наших ран и синяков, телесных и душевных. «Как дела у мамы Лу?» — спросила я, отпив немного кофе. Бушевали волны, и утварь ездила туда-сюда по столешнице. «Хочу с ней повидаться», — добавила я, не дождавшись ответа. «Мы к ней и плывем», — Дамьян швырнул тарелку в раковину. «Продержишься две недели? Встретитесь!» До этого он упоминал три недели. Выходит, считал дни до встречи с мамой Лу. «Она знает, что ты хотел убить меня. Она знает, что я тоже приплыву». Дамиан отвернулся, однако я успела заметить в его глазах искорку боли. Конечно, мама Лу ничего не знала. Она бы такого не допустила если я с ней увижусь, всё изменится. Моя няня знала, как найти пропажу, склеить разбитое, вылечить рану, утешить. Она могла всё исправить. Бухта Бая тартугас осталась позади. Я глядела в иллюминатор на морских львов, что скользили, резвясь вслед за яхтой. Ай-ай-ай, не плачь, подпевай. Надежда увидеть маму Лу Хоть и слабая, немного меня успокоило. Мы плыли вдоль скалистого берега, едва различимого в клубящемся тумане. К полудню волны стали выше, а небо зловеще потемнело. Дамьян наверху разговаривал по рации, и вдруг раздался грохот. На кухне опрокинулись барные стулья. Все попадало и покатилось, яхту замотало из стороны в сторону. Прижимаясь к стенам, я поднялась на палубу, В кожу ледяными иглами впивался дождь. Над головой разыгрался целый спектакль. Клокотали чёрные тучи, отбрасывая тени на вспененную воду. В снастях завывал ветер, накатывая промозглыми порывами. Горизонт пропал из виду. Вглядевшись в зловещий мрак, я поняла, почему прямо на яхту надвигалась стена воды. Такая высокая, что пришлось запрокинуть голову. Матерь Божья! В каюту быстро! крикнул Дамьян. Я едва держалась на ногах. Судно то взмывало на гребень волны, то летело вниз, затем небольшая пауза, от которой замирало сердце, и новый, леденящий кровь подъем. Я хваталась за поручни, руки постоянно соскальзывали, Сверху ушатами лилась вода, ноги разъезжались в разные стороны. Дамьян что-то гаркнул в трубку и рванул ко мне, сражаясь с ветром. Он набросил мне на плечи спасательный жилет. Я не расслышала слов. Очередная волна с оглушительным рёвом врезалась в борт. Дамьян указал мне на лестницу и начал потихоньку отступать к рубке. Я уже почти добралась до ступенек как вдруг раздался звук, похожий на удар хлыста, резкий металлический свист. Задрав голову, я увидела, что один из тросов, закреплявших спасательную шлюпку, возможно, тот самый, который я пыталась отцепить, свободно мотается на ветру. Я чудом разминулась с тяжелым стальным крюком на его конце. Теперь он снова качнулся в мою сторону. Я застыла, не дыша, не в силах сдвинуться, а смертоносный маятник несся навстречу. «Берегись!» — Дамьян оттолкнул меня за миг до удара. Я упала и покатилась по палубе. Послышался звук удара, за ним звон разбитого стекла. Я открыла глаза, крепеж троса врезался в иллюминатор, крюк застрял в раме. Шлюпка едва держалась на двух оставшихся тросах, грозя вот-вот рухнуть. «Дамиан!» Он неподвижно лежал рядом. На виске зияла глубокая рана. Кровь струилась, смешиваясь с дождем. «Дамиан!» Я опустилась на колени. «Господи, пожалуйста, очнись!» Он продолжал безвольно лежать на палубе. Голова моталась то в одну, то в другую сторону пока яхта дыбилась точно необъезженный жеребец. «Дамиан! Мне без тебя не справиться!» Океан бушевал вокруг в дикой пугающей свистопляске. Мне нужен был Дамиан, его свирепое мужество, чтобы победить стихию и доплыть до Мамалу. Мне так не хватало его хладнокровия, хватки и упорства. Когда я погладила его раненую голову, Мне показалось, что он прошептал «Что ты делаешь, Скай?». Я оглянулась на рубку. Дамьян не успел спрятать рацию. В трубке до сих пор шуршали помехи. У меня появился шанс сбежать, смыться, убраться подальше. Почему же я медлила? Потому что он спас тебя. Если вызовешь полицию, его упекут за решетку. Не будь дурой, Скай, звони сейчас же. Спотыкаясь, я рванула к рации. Всякий раз, когда волна врезалась в яхту, у меня замирало сердце. Какое-то время я возилась с кнопками, пока не поняла, какую именно нажать, чтобы меня услышали. Я понятия не имела, куда звонить тут, у мексиканских берегов, и как правильно подавать сигнал бедствия. «Это Скай Седжик! Прием! Меня кто-нибудь слышит?» Тишина. «Это Скай!» «Пропавшая дочь Уоррена Седжвика! Меня похитили! Я нахожусь на яхте у Тихоокеанского побережья Мексики! Мы попали в шторм! Нам срочно нужна помощь! Пожалуйста, ответьте!» Я затаила дыхание. Повсюду валялись вещи, книги, карты, шариковые ручки, подушки. И тут из трубки донеслись неразборчивые слова. «Алло!» — встрепенулась я. «Вы меня слышите?» Затрещали помехи, затем раздался мужской голос. Собеседник говорил, что меня плохо слышно. Я разобрала слово «телефон». «Секундочку!» В замочной скважине ящика, который Дамьян держал закрытым, торчал ключ. Внутри я обнаружила три предмета. Ржавую жестянку, револьвер и спутниковый телефон. «Нашла!» — схватила я телефон. «Продиктуйте ваш номер!» Трясущимися пальцами я набрала цифры, перезвонила мужчине со спутникового и, наконец, рассказала, что случилось. «Где похититель? Он ранен, лежит без сознания на палубе. Назовите мне ваши координаты. Я не разбираюсь в корабельных приборах». Собеседник объяснил, что делать, и я, следуя указаниям, продиктовала ему нужные данные. «Ваши яхты на автопилоте?» — уточнил мужчина. «Как это узнать?» — он рассказал, а затем попросил проложить новый курс, чтобы наши яхты встретились быстрее. «Мы уже близко!» — заверил мужчина. «Держитесь и не паникуйте!» Я поблагодарила его дрожащим голосом и с облегчением выдохнула. «Наконец-то меня спасут!» Пройдя огонь, воду и медные трубы, я все-таки вернусь к отцу. Он снова трижды поцелует меня в щеку, и нас ждет еще множество воскресных блинчиков со всевозможными начинками. Меня охватило жгучее желание его услышать, предупредить, что я жива. Я набрала его номер. «Алло?» — ответил сонный, усталый голос. «Наверное, там, где сейчас находился отец, уже наступила ночь». «Папа!» Я едва не заплакала, однако сдержалась, чтобы его не волновать. В трубке было удивительно тихо по сравнению с клокотанием и качкой вокруг. «Скай!» Судя по шороху, отец искал очки, словно хотел убедиться, что не спит. «Скай, это ты?» В его голосе не осталось ни капли сонливости. «Папа!» «Скай!» Он будто нащупал руку помощи, и с радостью за нее ухватился. «Я жива, папа!» Мы оба не знали, что сказать. Я впервые услышала, как отец плачет. «Где ты?» — спросил он. «На яхте. Не знаю, где именно, но спасатели уже в пути. Я сообщу, когда...» И тут звонок прервался. «Алло!» Я немного подождала. «Алло!» Сел аккумулятор. Я прижала телефон к груди, зная, что отец еще ждет где-то там, далеко. «Не уходи! Побудь со мной подольше!» Когда я отложила телефон, ветер уже утих. Шторм заканчивался, шлюпка удержалась на тросах, но океан все еще волновался. Дамиан по-прежнему лежал без сознания. Я схватила найденную в рубке аптечку, Затем вернулась за револьвером и заткнула его за пояс, рисковать ни к чему. Поспешив к Дамиану, я промыла и обработала рану. Она была глубокой, требовались швы. Я знала лишь азы первой помощи, поэтому просто наложила свернутый в несколько раз кусок бинта. Кровь пропитала его насквозь. Тогда я прижала к голове Дамиана полотенце, надеясь, что кровотечение замедлится. Яхта по-прежнему дрейфовала на автопилоте, когда запищал радар. Спасатели на подходе. Я откинула волосы у дами на солба. Они слиплись от крови. Как же так, эсте-бандидо? Мне хотелось плакать, потому что в этом человеке погиб другой, которого я любила. Я даже не знала, когда это случилось. Теперь этого мальчика в теле мужчины заберут у меня навсегда. На небе сверкнула ветвистая молния, и на миг я увидела его, Эстебана, с перепачканными пальцами и широкой улыбкой на лице. Он только что впервые попробовал клубнику. «Что же с тобой случилось? Что?» Я долго гладила его по голове, легонько раскачиваясь. Нас нагнала другая яхта, и на борт поднялся незнакомый мужчина. Все будет хорошо, успокоил он. Оружие вам больше не понадобится. Я и забыла про револьвер. Мужчина его забрал. Веки у Дамиана задрожали. Рафаэль, прошептал он. У меня кровь застыла в жилах. Ну как, удалось? Еще недавно спрашивал Дамиан у некоего Рафаэля, который записывал мои крики на диктофон. Я здесь, Дамиан сказал мужчина, которого я приняла за спасателя. «Я здесь».